Глава 33. Алиса. Лев делает еще один шаг, но я опускаю ладонь на сиденье без зазрения совести. Это место занято. Не хочу сидеть рядом с ним. Вообще видеть его не хочу после того, что он сделал с Демой. Да без проблем. Пожимает плечами и, подняв пару ребят, обходит стол по кругу, садясь с другой стороны от меня. Как турнир? Слышал, ты победила сегодня. Мои поздравления. «Победила!» — киваю, подтверждая. Не собираюсь его благодарить. Может, даже не ждать. Я изо всех сил хочу вцепиться ему в шею или выцарапать глаза. Конечно, не так кровожадно, но хотя бы парочку следов оставить, чтобы не думал, что все так легко может сойти с рук. «Зачем ты пришел? «Ребята позвали, поэтому и пришел. Не рада меня видеть?» «Нет». Говорить правду льву очень даже легко. «Почему?» Спрашивает, искренне удивляясь. Ты серьезно? Ты Дему избил, а потом сделал так, что его выгнали из команды. А, он уже нажаловался доброй хозяйке. Лев держится расслабленно. Он будто знал, что все так будет, поэтому мои ответы не становятся для него открытием. Скорее, он подтверждает собственные ожидания. Не говори так о нем, ты ничего о нас не знаешь. Мы близкие, друзья, шеплю разъяренно. Глубоко во мне сидит потребность защитить Дёму вообще от всего, потому что ему и так много досталось. Не хватало только гадостей за спиной. Насколько близкие? Лев двигается ближе. Я сползаю на край диванчика, но Дьяконов, обхватив своей лапищей мое бедро, тянет обратно. Шлепаю его по руке, и он тут же ее убирает, поднимая руки и давая понять, что ничего больше не собирается делать. Боже. Я словно между двух огней. Один — Дёма, который о чем то болтает с Олесей, пока та едва не виснет на нем, а второй — лев, и он грозится спалить меня дотла. Это не твоего ума дело, хватит меня провоцировать. А то что, твой близкий друг снова врежет мне, как в прошлый раз? А то врежу я. Только после того, как будешь стонать подо мной. Подмигивает и нагло ухмыляется. Брр. А ведь когда-то он мне понравился с первого взгляда. Ужас какой. Кто же знал, что внешность настолько обманчива? — Лева, отвали от девочки и выпей с нами. Вмешиваются в нашу перепалку Марк. Они с Демьяном хорошо общаются. Я видела его пару раз дома у Измайловых. — Да я и с Алисой могу. На брудершафт. Подмигивает мне и улыбается. — Наливай. Алиса на брудершафт не пьет. Боишься, что Ян приревнует. Какая же дурацкая у них привычка Дюма называть Яном. Боюсь, что меня стошнит. Но сколько можно-то ко мне цепляться? У меня заканчиваются колючки, которыми я отбиваюсь. Не припомню подобной реакции в прошлый раз. Или ты по серым и убогим фанатеешь? Кивает в сторону Демьяна. Льву протягивают стакан. Я слежу за Измайловым. Боже, ну сколько можно-то с Лесей болтать? Я тут с ума сойду, и никуда не сбежишь. Не в туалете же мне прятаться. Пока я думаю, как бы технично отсюда свалить, лев придвигается ближе и опускает руку на мое плечо. Тяжело и неприятно. Он прижимает меня к себе и, наклонившись, шепчет, касаясь носом мочки уха. «А давай сделку?» Горячее дыхание обжигает кожу, и я морщусь. Хочется отмыться, чтобы стереть все напоминания о льве. «Поцелуй меня здесь и сейчас, и я верну твоего драгоценного Дёма в команду». «Чего?» Перехожу на писк и пытаюсь встать, но лев не дает и пошевелиться. Держит крепко. «Как вообще можно было до такого додуматься? Я не разменная монета в играх парней, и как бы сильно я не дорожила Демьяном, не стану этого делать. Я не испытываю к Дьяконову ни грамма симпатии». Ребята, увидев, что мы перешептываемся, теряют всякий интерес. Тут такие парочки в каждом углу. Если кто-то кому-то понравился, обычно не мешают. Поцелуй меня. Сама. В засос. И в понедельник он в команде. Нет. Подумай хорошо. Он вылетел из-за тебя. Благодаря тебе может вернуться. Напирает, попадает точно в цель. Он ведь прав. Я все еще помню и все еще чувствую себя виноватой за то, что Деме пришлось вступиться за меня. Не целовалась бы тогда со львом, ничего бы и не было. Как убедить себя в невиновности? Я ведь не просила защищать меня. Но в затылке зудит чувство вины. Кусая губы. Тело каменеет. Я теперь даже пошевелиться с трудом могу. Разговор неприятный, склизкий. Мое лицо морщится от отвращения. В теле поднимается гнев, как разгоревшаяся лава в жерле вулкана. Боишься растерять образ золотой девочки в его глазах? Давит лев, злобно усмехаясь. Терпение идет трещинами и взрывается. Хватает приподнятого уголка губ. Дьяконов играет нами, развлекаясь. Он медленно отпивает виски, которые ребята притащили с собой. Его явно веселит происходящее. «Давай, если понравится, продолжим. Тут есть випка». «Да пошел ты!» Со всей силы влепляю ему пощечину. «Рука горит. Лев теряется». И Я, пользуясь моментом, выскакиваю из-за стола. Плевать мне сейчас на Демьяна, на Дьяконова и на всю компанию баскетболистов и их девушек. Надо уносить ноги, потому что я не уверена, что Лев не пойдет за мной. Схватив с вешалки куртку, сбегаю по лестнице. На ходу пытаюсь открыть приложение такси, не глядя в экран. Некогда. Сначала надо выйти на улицу. Там можно затеряться на парковке или хотя бы сбежать к служебному входу. Сердце клокочет в горле. Ужас холодит плечи и мешает трезво мыслить. Толкаю дверь. Боже, здесь лестница. У меня пелена перед глазами. Я не вижу вообще ничего. Хоть бы не рухнуть и не сломать шею. Держась за перила, кое-как спускаюсь. Осматриваюсь. Куда идти-то? Надо хотя бы немного успокоиться. Закрываю глаза и глубоко дышу. Один вздох. Второй. Третий. Я все еще плохо себя контролирую. Тело напряжено, как у хищника перед прыжком. Я готова рвануть в любую секунду. Алиса, стой! Гремит за спиной, и я, взвизгнув, взрываюсь в противоположную от звука сторону. Куда бегу, понятия не имею. Кроссовки шлепают по лужам, капли попадают на икры, джинсы мокнут, прилипая к коже. Главное — не оборачиваться, не смотреть назад, иначе замедлюсь. Да стой ты, блин! Рука перехватывает меня поперек живота. От резкого рывка весь воздух вылетает из груди. Меня тянет назад. Я пытаюсь отбиваться ногами, но луплю только пустоту перед собой. Алиса! рявкает откуда-то сбоку, и, развернувшись, я бью кулаком, куда придется, без разницы, лишь бы попасть. Больно будет в любом случае, если достану до лица. Лис, ты меня прибьешь! Увернувшись, он перехватывает мой кулак и встряхивает за плечи. «Всё, Алис, выдыхай, это я». Хлопаю ресницами, заторможена. Мозг отказывается возвращаться из режима выживания. Сердце сейчас вылетит. От бешеного стука больно. Я рвано дышу. Мне после мини-кросса не хватает кислорода. Дымка перед глазами медленно растворяется. И за ней я вижу Дему. Он перепуганный, наверное, так же, как и я, а может и сильнее. Внимательно осматривает мое лицо, убедившись, что в безопасности, я обмикаю в его руках. Все, он здесь, со мной. Я слабачка распрячусь за его спину и не могу пойти ради него на какой-то поцелуй. Слезы бегут по щекам. Я даже не сразу замечаю. Демьян стирает их пальцами. Их так много, что они льются по подбородку и шее. Алиса. Ты потом расскажешь мне, что случилось. Сейчас, пожалуйста, перестань плакать. Все хорошо. Лев тебя не тронет». От имени в голове что-то щелкает. Я обнимаю Дему, прижимаясь к его груди и реву на взрыт. Тело колотит. Меня морозит. Демочка, прости меня. Прости, прости, пожалуйста. Я просто не могу. Прости меня. Прости!» Шепчу, как умалишенная. «Тшш!» Он целует мои волосы, гладит, не переставая. Что ты не можешь? Успокоиться? Поплачь, если надо? Нет. Всхлипываю и захожу с новыми рыданиями. Он такой прекрасный, а я... Я его не заслуживаю. Он сказал, что вернет тебя в команду, если я его поцелую. Произношу тихо, осознавая, какой это абсурд. А я не смогла. Прости меня. Ты все сделала правильно. Его тон успокаивает. Дёма всего лишь чуть-чуть сильнее меня сжимает. Покачивает немного из стороны в сторону, боюкая. Тебе нельзя целоваться ни с кем, кроме меня. У нас договор, помнишь?» Улыбается, и я тоже подхватываю эмоцию. «Так что все хорошо. Все, Алис, не думай об этом. Ты молодец. И что врезала ему, тоже молодец». «Рука до сих пор болит». «Хмыкаю». «Вот так». Демьян растирает мои плечи. Нахожу в себе смелость поднять голову и посмотреть в его глаза. «А теперь иди в машину». Он достает из кармана ключи и вкладывает их в мою ладонь. «Помнишь, где она стоит?» Киваю болванчиком, не до конца соображая, что задумал Дема. «Супер. Закройся изнутри и не открывай, пока я не приду. Лады? А ты куда?» «Поговорю наверху и приду к тебе». Он улыбается и выпускает меня из объятий, а я наоборот бросаюсь ему на шею, хватаю футболку, сминая в кулаках и истерично качаю головой. «Нет, Демочка, не надо, пожалуйста, Пойдем со мной, не ходи туда». Меня снова накрывает истерикой. «Пожалуйста, Дем, не надо ни с кем драться, ты же юрист, тебя потом никуда не возьмут». Тону в отчаянии, слезы снова бегут, не желая останавливаться. «Я не буду никого бить, Алис, просто поговорю, честно. Веришь мне?» Он снова легонько встряхивает мои плечи. «Я верю ему, верю, как никому другому». «Ладно, киваю». Сжимаю ключи сильнее. Иди, я подожду, пока ты сядешь в машину. И он правда ждет. Я ползу. все жду, что Демьян психанет и пойдет за мной. Но его выдержке можно только позавидовать. Вот кто может мыслить трезво. А я, даром что спортсменка, распереживалась так, как будто все время росла комнатным цветочком. Забираюсь на переднее сиденье и, заблокировав двери, гипнотизирую взглядом вход в боулинг, за которым... Скрылся, Дёма.